«Вилла Паллада», Санкт-Петербург, курортный район, 12 марта, суббота, 14.03. «Кладешь крысу с одного удара?» – изумился старик. «Стабильно!» – самодовольно подтвердил как «Кинжалом?» – недоверчиво прищурился Петр. «Каким еще кинжалом?» – пренебрежительно отмахнулся Альфред. «Кинжал для неудачников и маменькиных сынков. Я предпочитаю гранатомет».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 Почти хором подтвердили мужчины, обменявшись недобрыми взглядами, и выложили на стол брелоки. «В таком случае? К бою?» Противники нацепили очки и торопливо забубнили заклинания. А Саша, которая впервые наблюдала за трансформацией со стороны, завороженно уставилась на стол. «Вышебство или наука?» Несмотря на странность происходящего, внешний вид персов, их возможностей и дурацкие четверостишие, которыми они вызывались –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 Воятель обернулся, несколько долгих секунд разглядывал подавшего голос инвалида, после чего очень серьезно произнес. «Я так и сказал».